Да но ну, не втыкается, но папа, папа начнет свои шутки, и мне опять захочется его убить, а убить его у меня рука не поднимется. Ножички вообще делают из гвоздей гигантов, есть такие гвозди-гиганты, их кладут под трамвай. Трамвай едет со страшным шумом по рельсам, потом вжик, на дне рельс лежит нож, длинный, узкий, тяжелый, Он переворачивается в воздухе один раз и впивается в дерево. Трамваи ходят прямо по улице, на которой мы живем. Пойти найти на стройке ржавый гвоздь. Пойти вырвать ржавый гвоздь из старого бревна. Шатать, шатать его, как зуб. И он выйдет из черного трухлявого дерева с трудом, с неохотой. Конечно, он ржавый, но это снаружи. Внутри он железо, толстое, большое железо. Я представляю себе старые ржавые гвозди и зажмуриваюсь. Повискутит что-то пот. Солнце, май, полдень, мама устала смотреть из окна, Мам больше не смотрит. Я свободен, дождаться, пока нет машин. Выйти на середину, наклониться, ощупить ложбинку, почувствовать, как дрожит старый рельс, где там внизу на Шмитовском зазвенел трамвай. Он что-то идет... А тут все гудит. Хлоп! Что это? Ножичек воткнулся. Пока я думал и машинально его бросал, он взял и воткнулся, гад. Ой, не гад, а молодец. Ничего что рукоятка легкая, что лезвие кривое, что сточился от мяса и рыбы, и картошки, и редиски, и хлеба. Он мой настоящий, любимый ножичек. Он врезался, вонзился, впился, вошел, въехал, вогнался. По самой рукоятку, наверное. Но тут во двор, естественно, вышел Колупай. Его заметить-то не успел, до да у меня солнце ослепило. — Ножички бросаешь! — взорвал метров, наверное, за тридцать. Я вздрогнул. — Попадай, — шарал Колупай, неумолимо приближаясь ко мне с шагом морского пехотинца. Я пригласил Колупая полюбоваться, как засел в дереве мой несравненный ножичек с деревянной фирменной рукояткой. — Где? — тупо спросил Колупай. — Да вот же начал я и Мой кривой кухонный предмет валялся в пыли. Значит, ничего он не впился, а так слегка Зацепился за кору, а потом ветер дунул, он блюк и лежит. — Это что ли? — Колупай ковырнул ножички носком ботинка. — Рукоятка легкая. Раз. Лезвие кривое — два. Неострый — три. И Колупай с трех шагов, гад, вонзил свой клинок в ствол. Вот у него был какой надо! Да и свежий, затопленный. Вынь! Колупай посмеиваясь скинул свой ножичек. Рукоятка таких ножей нет. Вот не снеза что. Я тянул его, тянул, еле вытянул. Понял как надо. Колупай отошел на те же десять шагов и стал кидать свой ножичек в тополиную шкуру. Тополь тупо вздрагивал от каждого удара, с него даже начали облетать прошлогодние сирёшки. Бамс, бамс, бамс. «Учись, студент, пока я жив!» — лениво сказал Колупай и дал мне попробовать. «Вот чем надо тренироваться!» Я взял за трамвайный с опаской, восхищением. Сильная, конечно, вещь — длинная узкая рыба, маленькое хищное острие, вещь, что надо — черная граненая сталь. Я кинул. Колупаевский ножичек лениво воткнулся, подумал и рухнул вниз. «Не умеешь!» Смотри. Он поднял его с земли, подбросил на ладони и с разворота изящно, не сильно и точно послал в самую серединку стола. Да, взмах нужен. Привычка, глазомер. Ощутить в ладони, привыкнуть, ну, чему я могу научиться за один раз. Только так, попробовать, почувствовать. Я кинул и промахнулся. Это было совсем ужасно. Тополь был в три наших с Колупаем обхвата. Промахнуться было трудно. Колупаевский ножик валялся возле забора и обиженно сверкал присыпанной пылью. Вздрогнул и застонал старый деревянный забор, который стоял прямо за деревом. — Ты чё, дурак? — Не умеешь, не берись! Колупай легко замахнулся на меня и всадил свой ножич.